полковник небрежно покривился. — Ерунда. Поговорю с губернатором. Понадобится артиллерия. — Будет. — Для того мы, граждане, и платим налоги, чтобы государство всей своей мощью защищало нашу собственность. Нашу — Нашу? На лице стара появилась ликующая улыбка. — Всю ночь... Торговался с Корком Калиганом. Говорю ему, теперь Дримвелли никому не нужна, но я все равно готов ее купить. Он мне в ответ, я свою цену назвал сто тысяч. Тут я, признаться, дал маху. Нужно было закричать с бандитами, с привидениями, какие сто тысяч. Держи пятьсот долларов. — Еще скажи спасибо. — Глядишь, тысяч за шесть-семь и бы. Но я сглупил. — Окей, сто так сто. — Вы не поверите. Старый пройдоха сначала притих, глазами заморгал, а потом вдруг говорит. — Я передумал. Дешевле, чем за четыреста, не отдам. Полковник захохотал. — Каков наглец, а! Не думал, что ему до такой степени жалко расставаться с дочерью, — заметил на это Раст Петрович. Пропустив эти слова мимо ушей, Стар возбужденно закончил. В общем, ударили по рукам на трех стах. Сегодня в три пополудни встречаемся у нотариуса в Круктауне. Я... Нарочно назначил на вторую половину дня, чтобы дождаться заключения эксперта. — Значит, сто тысяч не стоит счастья дочери, а триста — другое дело, — подумал Фондорин. — Рыжеволосая Эшлин осуществит таки свою мечту. Выйдет за своего присмыкающегося Теда. Ах, она бедняжка! Полковник не мог ни секунды усидеть на месте, достал часы, щелкнул крышкой. Пожалуй, пора ехать, только бы Каллиган не пронюхал. С вашим негром я договорился. Посулил прохиндею пять тысяч чтоб держал язык за зубами, а расплата — после нотариального оформления сделки. Он вдруг запнулся и посмотрел на собеседника с особенным выражением, которое Фандорину ужасно не понравилось. «М -м, «Раст, Петрович!» — чуть покраснев и как-то вдруг засуетившись, проговорил стар. «Мы еще не обговорили». Ваше вознаграждение. Аванс был тысяча долларов. За окончание расследования извольте получить еще четыре. Он вынул из кармана заполненный чек. Вот 500 на лечение вашему китайцу. Кстати, как он себя чувствует? Благодарю. Моему японцу лучше. Фандорин смотрела на Маврикия Христофоровича вопросительно, чувствуя, что тот лишь подбирается к главному. — Вас удивляет скромность оплаты применительно к открывшимся обстоятельствам? — Понимающе улыбнулся, стар и сразу перестал конфузиться. — За рудник вы получите специальную премию? Двадцать тысяч. Он поднял палец, подчеркивая значительность суммы. Немедленно по подписании контракта с Каллиганом. По рукам, пожал вяло протянутую руку собеседника и заторопился. Все, все, еду, гостиница остается в полном вашем распоряжении на любой срок. Пусть ваш слуга спокойно поправляется. Если нужно, я пришлю своего личного врача любые медикаменты. Ничего, на массе все заживает, как на собаке. Я его знаю. Суток-двое поспит, потом как следует поест и будет, как огурчик. Превосходно! Превосходно! Донеслось уже из коридора. Внизу хлопнули двери, полковник с мальчишеской резвостью выбежал на улицу, взлетел по ступенькам своего роскошного экипажа, на запятки запрыгнули двое слуг с винчестрами наперевес, и карета пыля укатила прочь, провожаемая восхищенными взглядами сплитстоунцев. Оставшись в одиночестве, Раст Петрович достал сигару, подержал и отложил. Табакокурение, если это не вредная привычка, а способ медитации, требует определенного настроения. В идеале полного внутреннего мира. В гостинице было тихо, Маса спал Под присмотром городского врача. Эксперт-геолог, надо думать, тоже почевал после ночных трудов, но тишина не гарантия душевного покоя, а на душе у Фандорина было скверновато. Ажитация, в которую разумного эгоиста привело золото, оставила Неприятный осадок. Это раз. За дело уточнения, что двадцать тысяч наградных будут вручены не ранее подписания контракта, чтобы не возникло искушения выдать секрет Каллигану. По сути дела, полковник поставил детектива на одну доску, с прохиндеем Уошем. Только пообещала заплатить за молчание подороже. Это два. Ну и, наконец, третье. Самое тягостное. Не получается ли, что он, Фандорин, участвует в надувательстве? Ведь Корг Каллиган... Не подозревает о том, какова настоящая ценность Дрим Велли. По сравнению с предполагаемыми десятью тоннами золота, триста тысяч долларов — сущая безделица. А если вспомнить, что долина, приданная Эшлин, то выходит, что истинной жертвой сомнительной сделки становится девушка. Сейчас она, конечно, на седьмом небе от счастья, но вскоре правда выплывет наружу, это неизбежно. Какого, мисс Каллиган, будет мнение о русском джентльмене, который дал честное слово не играть против нее, а главное, какого мнения он будет о себе сам? Эрест Петрович наклонился над письменным столом, обмакнул стальное перо в чернильницу и размашисто написал несколько коротких фраз по-английски. Мол, сожалею, но участие в коммерческих операциях сомнительного толка в условия моего найма не входило, а посему отказываюсь от двадцати тысяч, и считаю себя свободным в своих действиях. — Не вернуть ли и уже полученные четыре тысячи? — заколебался он. — Да, собственно, с какой стати? Задание выполнено полностью, а оно оказалось не из простых. Отправил записку телеграфом прямо в Круктаунскую, нотариальную контору, с особой припиской мистеру Морису Стару срочно, в собственные руки, то есть совершила деяние, достойное благородного мужа. Конфуций был бы доволен.